пули для президентов и похищение Бербатова. Футбол в Болгарии давно перестал быть только спортом. Утро понедельника. Пригород Софии. Представительный лысеющий мужчина садится в черный Мерседес. Неожиданно приоткрывается дверь проезжающей мимо машины, раздаются два выстрела, и президент Пловдивского локомотива Александр Тасев падает с двумя пулями в голове. Христо Бонев, бывшая легенда и спортивный директор клуба, сказал в своем интервью. Я думаю, что именно Тасева убили по ошибке. Просто не верится, что это произошло. Он занимался чистым бизнесом. Это точно какая-то ошибка. Странный на первый взгляд некролог объяснялся очень просто. В течение всего двух лет с жизнью расстались три владельца локомотива из Пловдива. Совпадение? Похороны президентов подозрительно напоминали подобные мероприятия из российских девяностых. Море дорогих черных машин, охранники и авторитетно выглядящие мужчины в темных очках. С 1993 года еще 14 футбольных клубных руководителей были убиты в, казалось бы, тихой и заштатной Болгарии. Это печальный мировой рекорд. Балканская страна стала настоящей футбольной могилой, во многом из-за повальной коррупции и криминального влияния в местном спорте. Поэтому неудивительно, что полуфиналисты чемпионата мира 1994 не выходили в финальную часть чемпионатов мира с 1998 года, да и о Евро им остается только мечтать. Немного наций в 90-е могли похвастаться игроком уровня Христа Стоечкова. Но и помимо этого великого футболиста, Болгария подарила поклонникам великой игры Красимира Балакова, Йордана Налечкова, Димитра Бербатова, Любослава Пенева и Стильяна Петрова. Сейчас сложно себе представить поколение столь же талантливых игроков в стране, где местный футбол погряз в мафиозных разборках, договорных матчах и отмывании денег через самые известные ее клубы. Один из ключевых игроков молодежной сборной страны, выступая в качестве источника для расследования BBC, сообщил, что как-то поздним вечером у подъезда на него напали двое неизвестных и избили, стараясь не оставлять следов. На следующее утро футболисту предложили 20 тысяч евро за сдачу предстоящего матча и намекнули, что в случае отказа вчерашние визитеры вернутся. Игрок отказался, и несколько недель всюду появлялся с охранником. Источники в американском посольстве сообщали сайту Wikileaks, что им известны имена нескольких криминальных авторитетов, крышующих болгарские футбольные клубы. Мир футбола давал бандитам иллюзию собственной легитимизации, а также служил отличным прикрытием для быстрого отмывания денег через нелегальные ставки на договорных матчах. Среди теневых фигур, стоящих за спиной у публичных футбольных деятелей, назывались всемирно известный торговец оружием, два русских олигарха и несколько местных криминальных деятелей, предпочитавших не светиться. Посещаемость матчей даже самых популярных местных команд неуклонно снижается. Болгарский футбольный союз, ФБУ недавно сообщил о создании новой стратегии, которая предусматривает 32 интенсивных семинара в год для тренерских штабов, судей, чиновников и игроков из двух высших лиг страны. Все понимают, как важно запустить такую образовательную программу, поскольку мы должны обсудить вопрос честности и непредвзятости в футболе, сделав его главным на повестке дня. Кроме того, мы должны четко обозначить самые серьезные последствия участия в манипулировании результатами матчей для всех вовлеченных в это лиц. Этот шаг, больше похожий на крик о помощи, все же навряд ли избавит болгарский футбол от коррумпированных владельцев клубов или привлечет к ответственности всех подпольных букмекеров страны. Стремление к переменам хорошо только тогда, когда оно влечет за собой конкретные действия, помимо обсуждений и семинаров, но их, кажется, не будет. Кому охота рисковать жизнью? Одной из любимых команд болгарского криминального истеблишмента является девятикратный чемпион страны Лудогорец из крошечного провинциального городка Разград, который пользуется повышенным вниманием богатых предпринимателей. Совсем как армейские и МВДшные команды в коммунистической Восточной Европе в свое время. С 2011 года доминировавшие раньше ЦСК Элевский из Софии отодвинуты на задний план, а футбольной столицей Болгарии стал город с населением в 30 тысяч на востоке страны. Лудогорец дважды играл в групповой стадии Лиги чемпионов и обыгрывал ПСВ, Лацио и московский ЦСКА с болезненным счетом 5-1 по пути в 1-8 Лиги Европы. Когда-то два столичных болгарских клуба установили в стране гегемонию в стиле Рейнджерс и Селтика, выиграв на двоих 57 чемпионских титулов и 43 Кубка Болгарии. Софийский ЦСКА – дважды доходил до полуфинала Кубка Европейских Чемпионов. Алевский стал первым болгарским клубом, сыгравшим в групповом этапе Лиги Чемпионов. Но теперь обеим командам приходится лишь наблюдать, как под завязку набитый легионерами здесь играют футболисты 12 национальностей. Лудогорец выигрывает 9 чемпионатов страны подряд. Во многих бывших коммунистических странах Падение режима привело к быстрому обнищанию когда-то грозных клубов, процветавших под патронажем Министерства внутренних дел или армии. Большой футбол уходил из Дрездена, Берлина, Минска, Софии. В последних двух случаях перемещаясь на периферию, где амбициозные бизнесмены покупали себе небольшие клубы и пытались сделать их великими, чаще всего безуспешно. Но в случае Лудогорца большие вложения 50-летнего олигарха Кирилла Домущиева вполне оправдались. 15 местных трофеев за 10 лет и 8 десятков матчей в Еврокубках. Это очень неплохо для команды, еще в 2009 году игравшей в болгарском третьем дивизионе и ни разу не выходившей в первой. Какое-то время назад легендарный нападающий Ливеркузена и Манчестер Юнайтед Димитр Бербатов в крайне эмоциональном интервью признался, что его практически похитили, когда он только начинал свою карьеру в качестве воспитанника Софийского ЦСКА. «Да, это был настоящий киднепинг, Ну, может, полукиднеппинг, я не знаю. Ситуация была отвратительная, и я очень испугался, в силу возраста, наверное». Поздно ночью меня отвезли в какое-то место, без понятия, где я находился. Они хотели, чтобы я перешел в другой клуб. Им приказал один из главных мафиози страны. Так это работало. Им сказали «Идите, мать вашу, привезите его», и они привезли. Там был один парень, он постоянно впаривал мне какое-то дерьмо, а я не слушал, что он мне говорит. Я только думал «Что за херня? Что за херня? Где я? Помогите мне кто-нибудь». Там было много телефонных звонков, и в конце концов они дали мне уйти. Я не пострадал, но это было страшно. Сборная Болгарии может похвастаться вполне приличной футбольной историей. Национальная команда была создана в 1922 году и после нескольких удачных и не очень матчей проиграла Австрии со счетом 0-6, после чего местный футбольный союз приглашал на работу нескольких австрийских, а с 30 годов и венгерских тренеров, чтобы перенести некоторые навыки самого передового в то время центральноевропейского футбола на балканские поля. Как и многие команды Старого Света, Болгария отказалась от участия в первом чемпионате мира, а затем не квалифицировалась на пять мировых первенств подряд. Лишь в 60-х и 70-х Болгарский футбол впервые вышел на достойный уровень, когда национальная команда страны приняла участие в четырех чемпионатах мира подряд. На чемпионате мира 1962 в Чили болгары проиграли с минимальным счетом Аргентине, а затем попали под венгерский каток Слаешем Тихи и Флорианом Альбертом, которые уничтожили Львов со счетом 1-6. Мяч, забитый нападающим Левски Георгий Соколовым, так и остался единственным голом «Болгар» на том чемпионате мира, поскольку в третьем матче группового этапа андердоги неожиданно сыграли в ничью со сборной Англии, которая получила уничижительную рецензию от «Таймс». Англия вспомнила все свои старые недостатки, от неаккуратных передач до бесцельных передвижений с мячом. Это был слабый, скучный, безвкусный матч. Через четыре года болгары вновь не вышли из группы, проиграв все три свои игры. Но винить их было некому, поскольку жеребий свел их с Бразилией, Португалией и сильной тогда Венгрией. Затем последовала серия удач. Серебро на Олимпиаде 1968 и два удачных групповых матча на Чемпионате мира 1974 против Швеции и Уругвая. Правда, в третьей игре против Нидерландов Болгария потерпела поражение и опять не смогла выйти в плей-офф. Через 12 лет история повторилась в точности, только первые две ничьи были в матчах с Италией и Южной Кореей, а поражение от Аргентины. Но наступил 1994 год, и во время чемпионата мира в США мир узнал о существовании болгарского футбола. Фиаско в первом матче группового этапа с Нигерией 0-3 обернулось первой в истории сборной победой на Кубке мира, да еще и со счетом 4-0. Повержены были греки, но главная сенсация была впереди. Сначала болгары обыграли сборную Аргентины со счетом 2-0 и вышли в плей-офф. Потом одержали победу над мексиканцами в серии после матчевых 11-метровых. Когда в четвертьфинале Болгарии досталась сборная Германии, даже самые отъявленные оптимисты понимали, что на этом этапе победное шествие балканских львов будет остановлено. Подобное предположение лишь подтвердилось, когда Лотар Матеус на сорок седьмой минуте открыл счет с пенальти. Но через полчаса все изменилось. В течение трех минут Христа Стоечков забил прямым ударом со штрафного, а затем, уже тогда полысевший Йордан Лечков, замкнул навес Златко Янкова, И Болгария превзошла свои самые смелые мечты, выйдя в полуфинал турнира. После матча Стоечков назвал это легкой победой. В одной второй Болгария проиграла Италии после дубля Роберто Баджо, а единственный гол балканцев в том матче забил все тот же Стоечков, реализовавший пенальти. Он стал лучшим бомбардиром соревнования с шестью голами. После этого взлета последовало падение. Одно очко и 7 пропущенных мячей на чемпионате мира 98 и пять проваленных квалификаций в финальную часть мирового первенства подряд. В отборе на Евро 2020 сборная Болгарии заняла четвертое место в группе с Англией, Чехией, Косово и Черногорией и провалилась в стыковом матче с венграми, не попав в финальную часть турнира, отложенного из-за пандемии. Подобная игра национальной команды напрямую связана с ситуацией вокруг футбола в стране. В ноябре 2011 года представитель международной букмекерской конторы Йордан Динов сообщил в интервью болгарскому телеканалу о своей уверенности в договорном характере предстоящего матча Пловдевского локомотива и Ловичского литекса. Еще одного крошечного клуба с периферии, в которого вложили огромные суммы и четырежды сделали чемпионом страны. Букмекеры получили множество ставок на гол железнодорожников во втором тайме. И именно так и произошло. После игры Динов Выступил на пресс-конференции, призвав к детальному расследованию инцидента. Но никаких следственных действий проведено не было, и обвинений никому не предъявляли. Динова застрелили через полгода, когда он шел по одной из улиц в центре Софии. Позже спортивные журналисты организовали футбольный турнир его памяти. Во время своего расследования BBC пообщалась с репортером Лазаровым, который вынужден был бежать из Болгарии. Ни для кого не секрет, что президенты и владельцы футбольных клубов, игроки, рефери, некоторые чиновники из ФБУ – это часть футбольной мафии. В январе 2019 года Болгарский футбольный союз задержал футболистов Любомира Витанова и Ивана Тапузова из Банско, за создание преступной организации и преступления против спорта. По мнению обвинителей, футболисты подстраивали результаты матчей второго болгарского дивизиона в 2016 и 2017 годах. Уже через день после выдвинутых игрокам обвинений на ФБУ обрушился шквал критики. Чиновников обвиняли в том, что они использовали футболистов из маленького клуба для показательного процесса, игнорируя повальную коррупцию в крупнейших командах первого дивизиона. Помимо отстрела президентов футбольных клубов и организации договорных матчей, болгарские мафиози занимаются вполне легальными видами бизнеса – от торговли вишней до производства электроэнергии. Большая часть из них Вполне респектабельные предприниматели, ухоженные и интеллигентные, которые часто появляются на различных мероприятиях, дают интервью, участвуют в различных благотворительных инициативах и с удовольствием вкладывают деньги в местные клубы. Лазаров говорит, «Вы можете взять любого владельца любого болгарского клуба, и он будет связан с мафией. Не верьте их внешнему виду, он обманчив». Ни одна команда не будет побеждать в местном чемпионате без согласования с мафиози. Все прекрасно знают, если кто-то откажется идти на контакт, он станет очередным Тасивым, Илиевым, Поповым. В общем, от него избавятся. По самым скромным подсчетам, в последние 20 лет каждый 15 матч в двух высших болгарских лигах мог быть договорным. За этот период в Болгарии было убито более 200 человек, так или иначе связанных с футболом.